Но, как пояснили сыщики областного РООП, Шишкан взял на себя чужую вину, так как его подельники были старше и могли получить вышаг. Срок мотал в Чистополе, где зарекомендовал себя с лучшей стороны и перед администрацией, и перед братвой. Нарушений не допускал, в агентурной связи не состоял, вежлив, спокоен дали ему характеристику в оперативном отделе тюрьмы, где Шишкан был вторым человеком после смотрящего Олега Осетина. По возвращении домой Шишкан прочил авторитет и в 1999 году по инициативе вора Валера Глобуса получил крещение как Олег Мордовский или Олег Раменский. Правда, за ним так и осталась прежняя привычная кличка Шишкан. Под его опекой находится Раменская, Малахова, Кратова, где он возвел монументальный особняк и опекает все доходные точки Рязанского направления. О бизнесе Шишкана можно судить и по такому факту. Он загнал во властелину Огромные деньги, получить которые назад не удалось. Финансовая пирамида развалилась. Сыщики уверяют, что огорченный Олег Раменский помчался к подольскому авторитету Лучку. Помоги, выручи! Ирония вполне понятна. Говорят, существует многостраничный список потерпевших вкладчиков, составленный из фамилии руководящего состава милиции и ФСБ. Справедливости ради нужно отметить. Погорелец особо не убивался. Надо думать, не последнее вкладывал. Как пришло, так и ушло. Во всяком случае, он не потерял оптимизма, разъезжает на роскошных лимузинах, вершит дела, выказывает почтение старшим. Есть фотографии на которых Олег Раменский запечатлен с ворами, горбатым, блондином. Есть испанская серия. Она появилась после поездки Шишкана на Средиземном море, где он, по имеющейся информации, уже купил дом. Нынешние авторитеты о клановых традициях не слишком-то заботятся. Большинство выбирают западную ориентацию, становясь типичными крестными отцами собственных криминальных империй. Молодой вор в законе Сибиряк заслуживает особого разговора. О походе, организованном им в Бутырскую тюрьму и наделавшем столько шума в Москве, писалось уже предостаточно. Действительно, наверное, никто из ныне именитых законников таким подвигом похвастаться не может. Впрочем, в биографии Сибиряка немало других интересных фактов. Его детство прошло в пригороде Братска. Пятый младший ребенок в неполной семье Сергей Лепчанский в 17 лет был впервые осужден за кражу. Освободившись через год, имел уже две судимости, зачли первую, отстроченную из-за несовершеннолетия. В тот же год он похоронил мать и какое-то время, прожив в родном городе у тетки, поехал за деньгами в Иркутск. В 19 лет он уже постоянно имел на кармане тысячи, по меркам 1988 года, внушительные деньги. Выдвинулся в вожаки, но настоящим лидером почувствовал себя в 1989 году, когда после нескольких гастрольных поездок в Читу-Иркутский Владивосток был задержан в Москве сразу по четырем составам преступлений. Его поместили в Бутырку, где сибиряк провел практически весь срок, почти четыре года. Именно в Бутырке он стал тем сибиряком, о котором до сих пор вспоминает тюремный персонал. В тот период в СИЗО находились Завадский, Глобус, другие авторитеты, но сибиряк не потерялся, и, несмотря на свою молодость,